профессионального умения. Биографы Сталина много пишут о его тщеславии, но, по крайней мере, до последнего периода его жизни его тщеславие не проявлялось в дворцовой помпезности. До Второй мировой войны он одевался с традиционной большевистской скромностью в простой военной кителе темные брюки, заправленные в сапоги,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 но не народом, а самим Сталиным. Я приведу еще одну вставку, сделанную Сталиным относительно военного гения.